Глава 4. Чудеса женской солидарности Впечатление. Весьма интересная штука, хотя бы потому, что носит исключительно поверхностный характер. Многое в мире оценивается лишь на первый взгляд. Да что там греха таить, почти все. Бросив лишь один мимолетный взгляд, кто-то записывается в ничтожество, только ничтожество может носить... Такие отстойные свитера. А кто-то взлетает на пьедестал. Я сама столько раз накалывалась в жизни с этим самым первым взглядом, что стала задумываться, не погодит ли с выводами до второго. Хотя бы. Но не всегда успеваешь. На таком бегу, которым мы бежим, и первый-то получается вскользь, из подлобья Нет времени ни к чему приглядеться, что же делать. Приходится решать все на лету, верить на слово компетентным людям или источникам. Это потрясающий товарищ. Из уст Тани Дроновой будет сразу приравнена к истине. А вот из уст моей мамы, если допустить, что моя мама так выразится, это будет почти приговор. Знакомиться с кем-то, кого она одобряет, подобно добровольному падению в шахту лифта. «Покупайте этот йогурт, и будет вам счастье», — говорит рекламная красавица, — и мы верим. И едим йогурт. Не задумываемся, что он такое на самом деле. Полезен он или набит консервантами и красителями. Нам это не требуется. Правда, недостижимый маячок в тумане, а мы руководствуемся сложившимся впечатлением — Такое впечатление, что этот йогурт полезен. Будем его кушать. Ням-ням. В Америке поселилось счастье. Это рай земной и его окрестности, кричат все доступные нам кинофильмы. Нет бы сесть и подумать. Да, у них политзадание такое, создать образ сытой, теплой Америки, где каждому по коттеджу от каждого по банковскому счету. И в СССР все дети знали, что нет Бога, кроме Ленина, а Сталин – пророк его на земле. Теперь мы предпочитаем верить на слово Спилбергу и братьям Цукерам. В Америке рай. Однозначно. Во всяком случае складывается такое впечатление, говорят все вокруг. И оно не просто складывается. Оно пропитывает нас так же, как сироп пропитывает торт. До основания, а затем... Затем мы готовы уничтожить любого, кто попробует заявить, что у нас сложилось неверное впечатление. Вот нечто подобное случилось и со мной. Я была не просто Катей, пригласившей девок в кабак. Я была впечатлением, впечатлением от Америки. И против воли все проникались голливудской сказкой, кроме меня. «Катька, вау, ес, привет, как поживаешь?» — защебетали девчонки, увидев меня. Я сидела в глубине ресторана и ждала их. «Пока даже и не знаю», — засмеялась я. «Рада тебя видеть», — отрапортовала Римка, строгая, деловая и собранная. Вся из себя женщина с опытом. «Куда деваться?» «Римка, привет! Как же я без тебя скучала! Почти пропала, верещала я. Слезы умиления пробивались из-под туши. Катюха, дай поцелую!» Сжала меня в объятиях Таня Дронова. «Ну ты крутейка! Похудела, постройнела. Вот что Америка с людями делает!» «Танюша, да ты сама потрясающе выглядишь! Я готова была выражать восторг с повышенным КПД!» «Да что ты!» У тебя даже цвет лица стал другой. «А у нас здесь все по-прежнему», — зардела Санечка всем своим видом, показывая, что по-прежнему это значит тоскливо и без перемен к лучшему, к американскому счастью. «Это просто тональный крем», — попыталась утешить я девушку. «Всегда знала, что у нас не умеет делать косметику», — кивнула Аня, глядя на меня снизу вверх. В ее глазах сквозило восхищение. «С чего бы это?» ерунда фирмы то одни и те же что там что здесь сплошной а рассмеялся я но аня смотрела мне в лицо без сочувствия они нам экспортируют только просроченные некачественные остатки победно добила она меня а ты просто отлично смотришься в этом платье перевела я тему господи как же я соскучилась по этому бабьему треёпу ни о чем Тряпки, моды, комплименты друг другу, бесконечные поиски себя, гороскопы. Кстати, завтра же поеду к Полинке и буду гадать до самой ночи на ее картах Таро. И прочитаю гороскоп на весь год вперед. Да брось ты. Вот у тебя платье? Это да. Все-таки умеют они жить, буржуи. С тонким ароматом зависти отмахнулась Анечка. Я удивилась. Вот уж кому-кому, а завидовать мне просто глупо. Хорошо, Америка. Спорный момент, но уж моя судьба. Никому не должна грезиться во снах. Господи, да эта тряпка стоит там на распродаже 10 долларов, копейки. Откуда бы у меня деньги на нормальные тряпки? Да и потом, в Америке совершенно дикие расходы на медицину и налоги. Они там помешаны на экономии, — чистила я. На меня смотрели совершенно недоверчивые глаза. Еще бы! У них же было свое впечатление. Я не могла его поколебать так просто. — Ты хоть не выделывайся, — подмигнула мне Лилия и пошла вперед. — Только не рассказывай, что в России сказка, а в Вашингтоне суровые будни. Я совершенно серьезно напряглась я от очевидного идиотизма. Ничего там хорошего нет. Совершенно. То же, что и у нас, только хуже. «Пойдемте к столу», — махнула рукой Рима. «Мол, что ты там заливаешь? Сами не маленькие. А то, что ты, дуреха, вернулась, так мы всегда говорили, что ты, дуреха». Я вздохнула и решила плюнуть на все. Не мне поднимать национальный рейтинг, в конце концов. Пусть каждый думает, что хочет. Прошу вот туда, — кивнула я в сторону отгороженного кабинетика. Я заполучила удивительный столик, который был и не столик вовсе, а аквариум с рыбами, которые плавали прямо под тарелками, феерично. «Дай-ка посмотреть», — прищурилась Лиле. Не знаю, что у нее там вышло, но впечатление она уже составила. И приглашение в крутой ресторан за крутой стол только подтвердило его. Я сбежала израя, в котором меня сыпали розами, мимозами и сахарной пудрой, иначе откуда бабки на такой кабак? Это так фигня, чтобы хоть как-то отплатить вам за всё, попытался отвертеться я. И как это ты похудела? — Хоть поделись секретом, — возмутилась Лиля. — Что ни говори, а у них там экология совершенно другая. Вот что с людьми делает. — Да при тут экология? — нервно рассмеялась я. — Кажется, Римма не имела повода думать, что я там развлекалась и оздоровлялась. — Как при чем? В России ты похудеть никак не могла. — Помнишь, сколько мы диет перепробовали? — с обидой выдавила себе Анечка. — Меня передернуло. — Диеты? О чем они? — Аня, я ни дня не худела, серьезно проговорила я. — Впечатление впечатлением, а не надо думать, что в Америке сразу по прилете худеешь на ходу.